Глава двенадцатая. Я узнал многое. Я узнал, кто, где и когда находился в непосредственной близости от объекта изучения в последние 10 лет. Я стал обладателем огромного фактического материала, но не знал, как им правильно распорядиться. Наверное, я просто растерялся. Я был похож на человека, который всю жизнь собирал камни для строительства дома и, в конце концов, насобирал, но за это время так одрехлел что не смог ни один из них сдвинуть с места. Я имел информацию, но я имел ее слишком много. Кость оказалась больше той, чем я мог проглотить. Кость встала поперек горла, ни туда, ни сюда. — Что вы хотите выяснить дальше? — допытывал меня Александр Анатольевич. — Для чего мы составляли всю эту схему? Что я ему мог ответить для того, чтобы подтвердить свою первоначальную версию, которая ушами вылезла еще из тех моих исчерченных ватманских листов? Ну, тогда я с перекрыл поставленную задачу. Новые географические построения не идут ни в какое сравнение с предыдущими, кроме одного единственного. Они только дублируют их на гораздо более высоком уровне но только дублируют. Как очень большая гидроэлектростанция, очень маленькую турбину, установленную на деревянской плотине местным учителем физики. Да, масштабы разные, но принцип один. А мне нужно было что-то новое, принципиально новое, как атомная электростанция, ну или, в крайнем случае, приливная, а не та, которая стоит поперек реки. В результате длинного пути я пришел в тупик. Что я узнал? Что известный мне и моему предшественнику член правительства был завязан с нечистыми на руку бизнесменами? Бесспорно. Это наглядно видно из географии их взаимных перемещений. Несколько лет назад... Во времена, когда еще никто не знал, что они из себя представляют и чем прославиться в дальнейшем, он уже, будучи не последним лицом в государстве, возил их с собой. Возил в провинцию, туда, где впоследствии проворачивались наиболее громкие и грязные махинации с нефтью, редко земельными и драгоценными металлами и тому подобное, государственной собственностью. Потом эти махинаторы исчезали с его горизонта. Но это было потом, когда аферы лопались, когда все забывали, что было вначале. А вначале он брал этих липовых бизнесменов с собой в официальные визиты и представлял руководителям местных органов власти. И там вводил их в сферу государственных интересов, что они потом очень ловко использовали в своих корыстных интересах. Может быть, это была случайность? Излишняя доверчивость облечённого властью государственного мужа, невнимательность, неразборчивость в окружающих его людях? Нет, это не было ни доверчивостью, ни невнимательностью, ни неразборчивостью в людях, потому что эти провалы были систематичны. Случайность потому и называется случайностью, что случается редко, а не каждый раз с повторяемостью восхода и захода солнца. Это был злой умысел. И, скорее всего, не бескорыстный умысел. Проворовавшиеся бизнесмены садились, а их протеже вез в глубинку новых аферистов, чтобы спустя год или два разразился новый скандал. Да, известный мне член правительства не гнушался водить дружбу с банкирами с сильно подмоченной репутацией. И с ними он тоже появлялся на официальных приемах, и их он тоже возил по стране и даже вывозил за границу, и представлял нужным людям. И им верили, потому что рекомендации действующего должностного лица — лучшая гарантия надежности вкладов, даже если она не скреплена подписью и печатью. А потом из страны или из карманов добропорядочных граждан уходили нажитые трудом и потом поколениями миллиарды, потому что гарантии были липовые. Банкиров публично осуждали, устраивали общественные разбирательства, иногда даже отдавали под суд, и никто не вспоминал, кому они обязаны своей карьерой. То, что было вчера, забывалось. Всех волновало то, что происходит сегодня и будет происходить завтра. Банковские махинации лопались, а их вдохновитель оставался на плаву. Я все это знал. Все это я прочитал между строк в газетах и журналах. И не только это. Был еще вывод советских войск из Германии с очень непонятными между нами и ими взаиморасчетами. И новые, хотя так и не пострадавшие, козлы отпущения в погонах и без них. Были контакты с сомнительной репутацией предпринимателями с Запада, с которыми ни один уважающий себя государственный служащий там предпочтет не встречаться, даже случайно, чтобы не пришлось впоследствии отмываться. А этот общался вот здесь, ты здесь и здесь, вот в этих географических точках и вот в это время... Были контракты с заведомо для страны невыгодными условиями. И это все тоже игра случая? Но немного ли случайностей на одного, пусть даже такого большого человека? И почему случайности направлены исключительно в одну сторону, только в убыток? И ни одной случайности, принесшей доход в государственную казну, у хотя бы ради разнообразия? Этого мало? «Всего, всего, всего, что я перечислил, мало? Да, мало, увы. Я знаю, что мой подопечный очень сомнительное с точки зрения политического имиджа личности, и мой шеф-куратор знает. И что с того? Все это было известно нам и раньше. Из тех выполненных первобытным способом, руками и фломастером таблиц. Еще более ясно это стало из построенных по новомодным технологиям на компьютере карт и диаграмм. И что дальше? Вся эта ненаглядная моя наглядная агитация очень впечатляет, но ничего не доказывает. Решительно ничего. Всю ее можно объяснить роковым стечением обстоятельств. Да, возил, знакомил. Представлял, рекомендовал, было такое, признаю. Ну, черт попутал. Думал порядочный человек, надеялся на его чистоплотность. Ошибался, как и все прочие чиновники, имевшие с ним дело. Но если хотите, накажите меня за доверчивость, поставьте на вид. И на этом все. Следствие закончено. Забудьте. Остались одни эмоции. Нет, как ни крути, имеющихся данных мало, для настоящей раскрутки мало. Чего-то в моих построениях не хватает, какого-то одного единственного верного хода, который бы все расставил по своим местам. Одного единственного, именно того, который я не могу найти. Море информации и полная невозможность ее использовать. Уверен, больше ничего искать уже не нужно. Здесь, в памяти компьютера есть все, что требуется, и подозрения, и улики, и доказательства, и сделанные на их базе выводы, все. Надо только уметь их вытянуть из гороподобного нагромождения разрозненных фактов, из всех этих имен, географических названий и должностей, из всех этих географических. Названий и должностей, имен и должностей, стоп. А если действительно так? Если это и есть выход из положения? А почему бы и нет? Ну-ка, прикинем еще раз. Я строил свои умозаключения только в двух плоскостях, только во времени и пространстве, а ведь они, если называть все своими именами, Только система координат, только шкала обозначений, где и когда. Одна горизонтальная, другая вертикальная, как в задаче по физике за восьмой класс. Они только обозначающая рамка для главного. А главное то, во имя чего расчерчен лист. Главное — кривая, которая будет, взрастая и изгибаясь, пролегать между ними. Вот она суть. Есть система координат, и нет кривой. Построить кривую — значит и решить задачу. Всего-то. Я немедленно разбудил Александра Анатольевича, который отсыпался здесь же, возле рабочего места, на раскладушке. Запускайте свою машину. Есть работа. Какая работа? Такая, которую может сделать только она. Ткнул пальцем в персоналку и мы.